Глава 10 Азуми и Маркус положили вещи в центре зала, рядом с багажом близнецов. Поппи по-прежнему крепко держала свою сумку. «Мальчик в маске побежал вверх по лестнице», — сказал Дилан. «Может, нам стоит проверить наверху?» Не обратив внимания на его слова, Азуми и Маркус скрылись в одном из выходов из холла. Вскоре послышался голос девочки. «Ого!» «Ребята, вы должны это видеть!» Поппи остановилась в дверях, оглянувшись на близнецов. «Вы идёте?» — спросила она тихим, дрожащим голосом. Братья неохотно последовали за остальными. Маркус стоял прямо у входа в длинную комнату. Внутри всё было оформлено так, будто хозяева готовились к некой умопомрачительной вечеринке. К потолку были подвешены красные и белые бумажные ленты — Они свешивались на книжные полки, забитые старыми настольными играми и пазлами, обрамляли высокие окна по одной стороне и гирляндами бежали до самого входа. По толстому персидскому ковру шуршали воздушные шарики. Видимо, по полу струился сквознячок, хотя Маркус не чувствовал ни малейшего дуновения. Шарики походили на грызунов, шумно снующих тут и там в поисках крошек от праздничного пирога. Диваны и стулья были развернуты к центру комнаты. Мебель выглядела потрёпанной, как будто простояла здесь долгие годы, и на ней резвились несколько поколений детей. «Это музыкальная школа», — подумал Маркус, пытаясь отыскать глазами остальных. «Это точно она». Он забарабанил пальцами по груди, отбивая ритм, и закрыл на мгновение глаза. Руки сами потянулись к инструменту. «Будет очень странно выглядеть со стороны, если он прямо здесь распакует виолончели и начнет играть». Знакомая мелодия продолжала звучать у Маркуса в голове, и эта музыка была сладка, как черничный пирог. Но она становилась все громче и громче, и Маркусу пришлось закусить губу, чтобы не закричать музыканту, что он и так его прекрасно слышит. Кто-то с криком «Бу!» толкнул его в бок. Маркус едва не вскрикнул, когда Дилан выпрыгнул из-за его спины. Дилан залился смехом, в то время как Дэш подошёл и ткнул его в руку. «Тебе не надоело?» — поинтересовался Дэш. Его глаза метали молнии. Он бросил на Маркуса виноватый взгляд, но тот не смог заставить себя улыбнуться. Все смотрели на Маркуса, как на какого-то чудика. Это напомнило ему взгляды братьев и сестер, когда они узнали, что врачи назначили ему лечение от галлюцинаций. «Извини, чувак», — сказал Дилан, вытирая слезы, выступившие на глазах от смеха. «У тебя был такой сосредоточенный вид, как будто споришь сам с собой. Я просто подумал, что это надо как-то исправить. Ты в порядке?» «Нормально», — выдавил Маркус. «Но тем не менее спасибо за заботу. Остальные пошли вдоль полок, изучая коллекцию игр. «Ребята, как думаете, эти украшения для нас?» — спросил он. «Это очень мило с их стороны», — подумал Маркус. «Но было бы лучше, если бы кто-нибудь вышел их встретить, и чтобы кто-нибудь отозвался». На столе напротив окна стояла диковинная сфера, сделанная из серой проволоки. С одного бока штуковины была S-образная ручка, которую, по-видимому, нужно было крутить. Внутри сферы лежало много-много красных шариков. Заинтригованный Маркус подошёл к столу. Однажды, ещё в Огайо, бабушка взяла его с собой на вечернее представление, где проводилась лотерея. У ведущего был похожий шар, который он вращал перед тем, как назвать номер. Маркус взялся за ручку и повернул. Шарики внутри застучали. Один покатился по маленькому желобу и звонко выпал на стол. Маркус взял шарик и перевернул. На нём не было никаких цифр, только белая буква Д. Странно, подумал он. В лотерее другой принцип. Он снова повернул сферу. Выпала буква А. Потом В. Маркус отпустил ручку, но шарики продолжали выкатываться один за другим, и каждый останавливался так, чтобы он видел нарисованную на нём букву. За «Д», «А» и «В» последовало снова «А», потом «И», краткое, «П», «О», «И», «Г», «Р», опять «А». «Давай поигра!» — выкатились ещё два шарика. «Давай поиграем! Давай поиграем!» Маркуса прошиб холодный пот. «М-м-м, — позвал он, вдруг пожалев, что другие так далеко. Азуми стояла на цыпочках, пытаясь дотянуться до большого бумажного свёртка, лежащего на верхней полке. «В чём дело?» — спросила Поппи. Стоило Азуми коснуться пакета, как он рухнул с полки, и содержимое разлетелось по полу. Девочки завизжали и отпрыгнули. Маркус только мельком разглядел то, что было в свёртке. Это было похоже на маленькие человеческие тельца.